245. Доброе старое время прошло. Оно отзвучало в мелодиях Моцарта. Как счастливы мы, что нам еще доступно его рококо, что его хорошее общество. Его нежная мечтательность, его детская страсть к китайскому и вычурному, его сердечная учтивость, его влечение к изящному, влюбленному, танцующему, трогательному, его вера в юг может все еще апеллировать к какому-то остатку в нас? Ах, когда-нибудь и это станет прошлым. Но кто может сомневаться в том, что еще раньше этого перестанут понимать Бетховена и наслаждаться им? Ведь он был только отзвуком перехода и перелома стиля, а не подобно Моцарту отзвуком великого многовекового европейского вкуса. Бетховен представляет собой промежуточное явление между старой дряхлой душой, которая постоянно разбивается, и будущей сверхъюной душой, которая постоянно нарождается. Его музыку озаряет этот сумеречный свет вечной утраты и вечной необузданной надежды. Тот самый свет, в лучах которого купалась Европа, когда она грезила вместе с Руссо, плясала вокруг древа свободы революции и, наконец, чуть не боготворила Наполеона, Но как быстро меркнет теперь именно это чувство, как трудно дается в наши дни даже понимание этого чувства, как чуждо звучит для нашего уха язык этих Руссо, Шиллера, Шелли, Байрона, которые все вместе выразили словами, ту же самую судьбу Европы, что вызвучил в музыке Бетховен. То, что появилось в немецкой музыке после, относится к области романтизма – то есть в историческом отношении к еще более непродолжительному, еще более мимолетному, еще более поверхностному движению, чем тот великий антракт, тот переход Европы от Руссо к Наполеону и к водворению демократии. Вебер, но что такое для нас теперь... Фрейшутц и Оберон, или Ганс Гейлинг и вампир Машнера, или даже Тангейзер Вагнера, отзвучавшая, если к тому же еще и незабытая музыка. Кроме того, вся эта музыка романтизма была недостаточно благородна. Недостаточно музыка, чтобы быть признанной всюду, а не только в театре и перед толпой. нас с самого начала была музыкой второго ранга, которой истинные музыканты уделяли мало внимания. Иначе обстояло дело с Феликсом Мендельсоном, этим халкионическим маэстро, который, благодаря своей ничем не омраченной, чистой, полно счастье душе, скоро стяжал лавры и также скоро был забыт. Это прекрасный инцидент в немецкой музыке. Что же касается Роберта Шумана, который относился к делу серьезно и к которому с самого начала также отнеслись серьезно, он был последний основатель школы. Разве не кажется нам теперь счастьем, облегчением, освобождением то, что с этой шумановской романтикой наконец покончено? Шуманд. Удирающий в саксонскую Швейцарию своей души, Созданный по образцу не то Вертера, не то Жан-Поля, Но уж наверняка не Бетховена, наверняка не Байрона. Музыка его Манфреда представляет собой Какой-то невероятный промах и недоразумение. Шуман со своим вкусом который был в сущности мелочным вкусом, именно опасной, а среди немцев вдвойне опасной склонностью к тихому лиризму и опьянению чувства, Шуман постоянно идущий стороной, пугливо медлещий и отступающий назад, Благородный неженка, утопающий в чисто анонимном счастье и горе, представляющий собою нечто вроде девицы и нолеме не дотроги с самого начала. Этот шуман был уже только немецким событием в музыке, а не европейским, как Бетховен как в еще большей степени Моцарт. В лице его немецкой музыки грозила величайшая опасность перестать быть голосом души Европы и принизиться до голой отечественности. 246 Какое мучение представляют собою написанные по-немецки книги для того, у кого есть третье ухо. С какой неохотой стоит он возле этого медленно вращающегося болота звуков беззвучности, ритмов без танца, которая называется у немцев книгой. А сам немец читающий книги как лениво как неохотно как плохо он читает многие ли немцы знают и считают своим долгом знать что в каждом хорошо составленном предложении кроется искусство искусство которое нужно разгадать если хочешь Понять предложение. Скажем, стоит только неверно взять его темп, и само предложение будет неверно понято. Что нельзя допускать сомнения относительно ритмически решающих слогов, что нужно чувствовать, преднамеренность и прелесть в нарушении слишком строгой симметрии что нужно улавливать чутким терпеливым ухом каждая стаката, каждая рубата, что надо угадывать смысл в последовательности гласных и дифтонгов, которые могут получать такую нежную и богатую окраску и так изменять ее в зависимости от их чередования...